Убийство НЕБЕСНОГО БАНКИРА 10 июня 1982 года 62-летний президент Банка Амбразиана Роберто Кальви сбрил усы, раздобыл фальшивый паспорт и бежал в Венецию. При этом он прихватил с собой и черный кожаный портфель, заполненный конфиденциальными документами, касающимися деятельности Ватикана в Восточной Европе а уже в Италии он нанял самолет до Лондона. Спустя неделю его секретарша написала записку, в которой во всем обвиняла Кальви. А затем она выбросилась из окна пятого этажа здания банка Амбразиана и разбилась насмерть. А утром 19 июня труп Кальви был обнаружен под лондонским мостом черных братьев с оранжевой петлей на шее. В карманах банкира находились кирпичи, на руке дорогие часы, в бумажнике валюты нескольких государств на общую сумму 14 тысяч долларов. А вот черный портфель отсутствовал. Вскрытие тела Роберта ничего подозрительного не выявило: не было ни воды в легких, ни следов уколов, ни токсичных соединений в желудке. И полиция пришла к заключению, что это самоубийство. А поскольку незадолго до трагедии банка Амбразиано обанкротился, а со счетов его дочек на Багамах в Нигерии, Перу и Люксембурге Пропал 1 миллиард 300 миллионов долларов, то этот факт, по мнению полиции, также свидетельствовал в пользу версии о самоубийстве. Казалось бы, все логично. Банкир не смог рассчитаться с долгами и свел счет с жизнью. На основании этих данных и было вынесено вроде бы вполне правдоподобное решение о самоубийстве, и тогда даже дело закрыли. Конечно, потеря столь внушительной суммы события весьма неприятная. Но крах банка Амбразиано, привел к гораздо более серьезным последствиям. Он вскрыл масштабную сеть незаконных инвестиций, в которой оказался замешанным даже Центральный Банк Ватикана или Институт по делам религии, ИДР. Ведь несмотря на то, что этот институт работал в некоммерческой экономике, к середине минувшего столетия его активы оценивались почти в 1 миллиард долларов. А к концу 60-х годов почти все решения по главным вопросам ВДР принимались членом сицилийской мафии и масонской ложи «Пропаганда-2» или «П-2» Микеле Синдона. Он стал отмывать деньги через собственный банк «Привата» и ИДР, вкладывая финансы Ватикана в компании, которые занимались производством оружия и противозачаточных таблеток. Почти в это же время Синдона познакомился с Роберто Кальви и предложил ему принять участие в тайном проекте получения денег», Политическими структурами которого руководил главный босс П-2 Лича Джелли. Согласно условиям сделки, Кальви открыл счета в мнимых корпорациях и стал ворочать гигантскими финансовыми ресурсами Ватикана. Но при этом он утаивал доходы от инвестиций мафии в банку Амбразиано, которыми закрывал прорехи в этой структуре. А теперь обратимся к 1998 году. Именно в это время семья Кальви опротестовала решение суда 15-летней давности и добилась эксгумации тела. А по прошествии 4 лет в 2002 году была завершена реконструкция преступления. И, наконец, юристы вынесли вердикт ⁇ Убийство ⁇ Таким образом, потребовалось около 20 лет, чтобы прийти к заключению, которое можно было сделать в самом начале расследования, то есть 2 десятилетия назад а ведь улики были налицо, и сложно поверить, что их не заметили во время первого расследования. Например, раны на шее Кальви, несомненно, были получены не при повешении. Камней в карманах он тоже не касался. Также на его туфлях отсутствовала ржавчина от подмостков, по которым он должен был подниматься, чтобы попасть на мост. В ходе нового расследования выяснилось, Кальви совсем не желал, чтобы его пребывание в Лондоне стало известно широкой публике. И для того, чтобы скрыть свои следы, он проделал целую и весьма запутанную операцию. Так он прилетел в британскую столицу, воспользовавшись тремя фальшивыми паспортами, семью частными самолетами, катером, четырьмя автомобилями и 14 раз останавливался в различных европейских странах. Об этих же его перемещениях знали только четыре человека: подрядчик с Флавио Карбони, разработавший для Кальви дорожную карту контрабандист сигарет Сильвана Виттор, охранявший банкира, и две их подруги, сестры Мануэла и Михаэла Клянзик. Но прежде чем полиция успела их допросить, из Лондона они исчезли. Единственный сын Роберта Карло Кальви, получил известие о смерти отца, находясь в Вашингтоне. Здесь он изучал экономику. Ему было известно, что незадолго до своей гибели отец поменял охранников, купил бронированный лимузин и пистолет а также передал финансисту Флавио Карбони, имевшему деловые и дружеские связи по всему миру, 19 миллионов долларов на обеспечение своей безопасности. Но вырваться из щупалец мафии Кальви, тем не менее, не удалось. Поскольку убийство Кальви – политическое преступление, вряд ли будут названы его заказчики, слишком значительные фигуры в нем задействованы. Об этом же заявил и сын Роберта Кальви, Карло. Мы с самого начала знали, что убийство организовали люди мафии в Лондоне. Но, конечно, это были лишь исполнители, заказано же оно было политиками.